Глава двадцать вторая Дальнейшее плавание проходило спокойно. Мы ненадолго останавливались еще в двух портовых городах, где нас сдержанно приветствовали жители в красных колпаках. А Теодор с Мерхевеном сходили на берег, чтобы встретиться с местной знатью. Теодор решительно брал быка за рога и, вместо того, чтобы обмениваться любезностями и рассуждениями о важности южных регионов, которые местные дворяне и в глаза не видели, сразу переходил к делу, доискиваясь до причин проволочек с проведением реформ. Окрестные вельможи уверяли, что никаких проволочек нет и в помине, но суровые лица хранящих молчание жителей говорили об обратном. Немного изменилась и наша с Аннет жизнь. В нее вошла леди Мирхевен и настоятельно потребовала соблюдения всех формальностей корабельного ужина, которыми мы с Теодором и Аннет пренебрегали. Предпочитаю лакомиться копчеными колбасками и фруктами, извлеченными из тарелок и корзинок, прямо на палубе, а не в кают-компании. «Слава Деве Галатии! Мы хотя бы можем позавтракать и пообедать там, где хотим», Воскликнул Теодор после одного такого весьма затянувшегося ужина: Мне кусок в горло не лезет, пожаловалась я. Жареное мясо в такую жару. Бедный кок. Она в самом деле заставила его сварить пудинг. Знаю, знаю, вздохнул Теодор, но есть на свете то, что не подвластно даже наследному принцу. Например, леди Мерхевен. Однако должен признать, дипломатический протокол и прочие церемониальные нормы у нее от зубов отскакивают. В Изилди нам с тобой без нее не обойтись. Я за нее рада, буркнула я. После открытия, сделанного нами в портовых городах, ценность проходящего раз в пять лет саммита сильно поблекла в моих глазах. Конечно, я не могла отрицать значимости внешней политики или международной торговли. Однако лично меня больше волновал Биль и успешное проведение реформ. К сожалению, мне никак не удается обсудить проблемы прибрежных городов, когда рядом со мной вертится Мерхевен. «Ты ему не доверяешь?» Для меня признание Теодора прозвучало, как гром среди ясного неба. Мы оба мало что смыслили в дипломатии и полагались на Мерхевена, как на рулевого. В Серафе я доверюсь ему целиком и полностью. Но на берегу от него мало толку. Он лишь расшаркивается, да извиняется за промедление и канитель с реформами. Каждого из лордов города я просил предоставить мне план дальнейшего развития и сроки внедрения реформ. Никто ничего не предоставил. Все только лопотали, что для перемен надобно время. К нам, стоявшим на носу корабля, приблизилась Аннет. «Смотреть в будущее мне доставляет большее удовольствие, чем вглядываться в прошлое», — криво улыбнулась она. Адмирал Мерхевин весь ужин подчивал нас воспоминаниями о морских баталиях, очевидцем которых он стал, и нагнал такую скуку, что аж скулы сводило. «Блажен, кто обозревает и будущее, и прошлое!» — рассмеялся Теодор. «А вообще-то мне все это не нравится!» И его лицо вновь омрачилось тенью раздумий. «Но ведь они не посмеют открыто противиться закону, как ты думаешь?» Аннет побарабанила пальцами по фальшборту. «Открытый бунт — непосильная работа для этих толстобрюхих увольней!» Они противятся ему прямо сейчас, просто не кричат об этом на каждом углу. Теодор вздохнул. — Я думаю, они надеются, что король не станет давить на них, что мы будем смотреть на их делишки сквозь пальцы и рано или поздно дадим задний ход. Теодор перевел взгляд на побережье, мимо которого мы проплывали. — Больше всего на свете мой отец жаждет стабильности, А угроза этой стабильности исходит либо от знати, либо от простолюдинов. — Хватит забивать себе голову всякими проблемами, — отмахнулась от него Аннет. — Что? Да, я знаю, как это важно, но не сверли меня злобным взглядом, Тео. Мы все в одной лодке. — На одном корабле, — поправил ее Теодор. — На корабле посреди океана. Меньше, чем в полумиле от берега. — Вокруг нас вода, и мы плывем в иноземные страны. Мы ничего не можем сделать, — сказала она, и Теодор не нашелся, что ей возразить. Я взяла в дорогу несколько новых романов и собираюсь закончить их прежде, чем вернусь домой. Мы с Виолой уговорились их обсудить. Так мы поддерживаем некое подобие связи друг с другом. Я пошла читать. Она знает, что ее отправили в Сераф прикупить себе мужа. — спросила я, когда Аннет скрылась из глаз. — Да, знает, что от нее этого ждут. Согласится ли она пойти у них на поводу — другой вопрос. Леди Мирхевен отводится роль свахи. — Отвратительно. — Только серафцы прибегают к услугам свах, — сказал Теодор. — Большинство свадеб в западном серафе устраивается по сговору. Значит, жених и невеста даже не знают друг друга пока... Уф, навряд ли. В той или иной мере, но члены родовых кланов знакомы друг с другом, как, впрочем, и большинство дворян. Они сводят знакомство при помощи свах. Невесте или жениху, подобранным свахой, можно и отказать, хотя это не поощряется. И все-таки странно позволять кому-то вмешиваться в твою личную жизнь. — Ну да, а ничего, что в нашу с тобой личную жизнь вмешивается вся страна? — усмехнулся Теодор. Я не сразу нашлась, что ответить. Возразить, рассмеяться или всплакнуть. И в конце концов улыбнулась. Я разрешил матушке начать приготовление к нашей свадьбе. Она мало что успеет напортить, пока находится в Рокфорде. Однако все ожидают, что свадьба состоится до начала зимы. Надеюсь, ты не возражаешь? «Если ты думаешь, что так будет лучше?» Я давно распрощалась с надеждами сыграть скромную свадьбу, но и не предполагала, как ничтожно мало считаются с моими желаниями, если, приступая к подготовке свадебного обряда, даже не спрашивают моего мнения. «Дело не в том, что я думаю», — Теодор напрягся, «а в том, чего от нас ждут. Но если хочешь знать мое мнение, то да». Откладывание свадьбы ни к чему хорошему не приведет. — Я и не говорила, что хочу отложить свадьбу, — выпалила я. — Просто это... — Надеюсь, ты не передумала? Пальцы Теодора пробежали по золотой цепочке на запястье. — Имею я право, — процедила я, — не приходить в восторг от прилюдной свадьбы, подготовленной твоей матерью, которая, чего уж скрывать, не в восторге от меня. «Имеешь», — тяжело вздохнул Теодор. Я промолчала. Теодор, словно боясь, что я разорву помолвку, набрасывался на меня всякий раз, как только замечал малейшие признаки подавленности или разочарования. Убеждать его, что ничего разрывать я не собираюсь, было бесполезно. Как бесполезно было и объяснять, насколько сложно испытывать бурную радость, когда знаешь что вся страна считает твою свадьбу политическим манифестом, а родители жениха — возмутительной прихотью. Вокруг корабля сгущался мрак. Берег окутала сказочная туманная дымка, и линия горизонта, там, где ее уже не озаряли лучи заходящего солнца, поблекла и смазалась. Что это — — спросила я, напряженно вглядываясь в оранжево-красные пятна, мелькавшие на берегу впереди нас. — Похоже на костер. — Там город? Или порт? Или... — Ничего такого, и в помине нет на миле вокруг. Теодор поджал губы. — Сложно сказать. Может, местные крестьяне или рыбаки развели костер в честь какого-то праздника? А может, потерпевшие кораблекрушение взывают о помощи? Но если бы кто-нибудь потерпел бедствие, разве не двинулся бы он вглубь, подальше от берега? — спросила я, вцепившись в фальшборт В любом ином месте, пожалуй, да, но на здешнем южном побережье одни крутые утесы да дремучие леса, и если ты не знаешь местности, — Теодор передернул плечами, — то, возможно, предпочтешь остаться на берегу, а не ломать себе шею в падении с обрыва. Полагаю, нам следует разузнать, что там. Недовольно ворча, Теодор затопал к каюте капитана. Вернулся он с Мерхевином и парой подзорных труб. На празднование не похуже, протянул Мерхевин, прикладывая окуляр к глазу. Для потерпевших кораблекрушений или чего-то подобного слишком много народу, и это явно не светский ритуал, хотя, может быть, похороны. — Спустим шлюпку и направимся к берегу? — спросил Теодор. — Мы как раз проплывали мимо костра, и я разглядела, хоть и смутно, собравшиеся возле него фигуры. Несмотря на весело пылающий огонь и ярко мерцающие звезды, на меня повеяло холодом. — Думаю, так будет лучше всего, — согласился Мирхевен. — Пошлем лейтенанта Вестланда и несколько матросов. Балантайн, подтянутый и в форме, Хотя был и не при исполнении, быстро собрал группу из шестерых моряков. Шлюпку спустили на воду, и Теодор вперил взгляд в берег, пытаясь разглядеть, как наши действия восприняли находившиеся там люди. Темнота, однако, стала почти непроницаемой. Шлюпка пристала к берегу. Нам с Теодором оставалось только гадать, что там происходит, как вдруг над водной гладью пронесся резкий треск ружейного выстрела шлюха драная взвыл мирхевен выхватывая подзорную трубу мне стало дурно то ли от выстрела то ли от крепкого словца адмирала тебе лучше сойти вниз теодор оттащил меня от фальшборта и заслонил спиной и вам тоже подхватил адмирал Еще не хватало, чтобы наследника трона подстрелили на моем корабле. Теодор заколебался, вытянулся вперед, посмотреть, что происходит. Снова грохнул выстрел. — Выполняйте, ваше высочество, — гаркнул Мирхевен. — Здесь им нас не достать, — возразила я, когда мы с Теодором направились в каюту. — Они не смогут взять нас на мушку, это да, но шальная пуля сюда вполне долетит что стряслось, ворвалась Аннет в капитанскую каюту, где мы с Теодором нашли пристанище. — Не знаем, — ответил Теодор, наваливаясь на стол, прикрученный посередине каюты. — Мы заметили, как нам показалось, сигнальный огонь и отправили к берегу шлюпку, разузнать, что произошло. — И кто в кого стрелял? Наши матросы в них или они в наших матросов? — Не знаю. Теодор в нетерпении прикусил губу. Всякое возможно. Они отплыли налегке. У них не так-то много зарядов, чтобы ввязываться в перестрелку. Но они вернутся на корабль? Да, если шлюпку не захватят. Кто же они такие, не унималась Аннет, люди на берегу? Аннет, Теодор еле сдерживал раздражение. Я не знаю. В кальюту влетел Мирхевен. Шлюпка возвращается, сказал он. «В ней наша команда?» Похоже на то. По крайней мере, один из них смахивает на лейтенанта Вестланда, такой же длинный, как жердь. Мерхевен дышал тяжело с присвистом. Но больше никаких экспедиций на берег. Он мог бы этого и не говорить. Никаких экспедиций больше и не предвиделось. В неестественном странном молчании текли минуты, хотя раньше корабль всегда наполняли звуки. Матросы ставили паруса и драили палубу, Кок и его помощник возились на камбузе. Корабль не стихал даже ночью. Кто-нибудь обязательно нес вахту. Но сейчас мы слышали только плеск волн о борта кречета, да приближающийся ритмичный скрип весел в уключинах. Глухой стук о борт корабля возвестил прибытие шлюпки. Зазвучали команды, зазвенело железо минуту спустя в кабину вошел балантайн взъерошенный с пятнами крови забрызгавшими его белоснежный мундир я так и впилась в них глазами кровь не моя успокоил Балантайн адмирала предвосхитив его вопрос пуля срекошетила в брукса но он в порядке будет в порядке что там случилось спросил мирхевен балантайн посмотрел на Анет, потом на меня Но Теодор присек все его невысказанное возражения. «Не тушуйся, нас всех это касается». «Нечто подобное я и ожидал, однако...» Валантайн запнулся. «Это может вас обескуражить». Я чуть не покатилась со смеху. «Нелепо предполагать, что меня можно чем-то обескуражить, если, конечно, речь не идет о пиршестве каннибалов на берегу». «Полагаю, я как-нибудь это переживу», приободрила его я. Не кучка бродяг решила погреться на берегу у огня, а организованное собрание. Костер служил маяком, указующим место встречи. — Так, и кто это был? — спросил Мирхевен. Балантайн снова замялся. — Давай, выкладывай, — не выдержал Теодор. — Мелкие дворяне. Я видел их родовые гербы. Было и несколько простолюдинов не могу утверждать наверняка когда мы прибыли они прервали разговор но их реакция на появление офицера королевского флота попахивает мятежом я с шумом втянула воздух то ли от страха то ли от злости то ли от горечи что все повторяется вновь и они начали стрельбу спросил мирхевен да утвердительно кивнул балантайн они были вооружены но не очень хорошо. «Не похоже, чтобы они готовились к активным действиям», добавил он, упреждая следующий вопрос. «Пистолеты в основном. Парочка охотничьих ружей. Ничего серьезного». «Какая чудесная новость», — фыркнул Теодор. «Надо же! Они еще не объявляют войну». «Увидев нашу форму, кто-то из них бросился на утек. Кто-то принялся ломать комедию, пытаясь запудрить нам мозги». Другие же схватились за оружие и открыли огонь. Балантайн тряхнул головой. Мы не остались в долгу. И, разумеется, почти все они разбежались. Почти все Теодор вздернул голову. Верно, один из них оказался ранен в ногу, рана колотая, так что, вероятнее всего, он получил ее от своих же товарищей. И что с ним сталось? Мы взяли его с собой. Он клянется, что ни о каком тайном сговоре и речи не идет. Балантайн криво усмехнулся, давая понять, что не верит ни единому слову пленнику. Теодор глубоко вздохнул. Значит, он и дюжина его приятелей просто развели на пляже костерок и ради забавы постреляли в офицеров королевского флота. Вмешалась я. Нет, Балантайн побледнел. Он говорит, они встретились, чтобы обсудить затруднения, возникшие у них с проведением реформ. У них и мысли не было бунтовать. Естественно, не было язвительно, вставила я. Это ночью-то на уединенном пляже. Тем, кто встречается в темноте, доверять нельзя. Отлично сказано. Теодор размашистыми шагами мерил каюту вдоль и поперек. Два шага вдоль, два поперек. Тем, кто палит по офицерам королевского флота, тоже нельзя доверять, не унималась я. — Согласен, — кивнул Теодор. — Как его зовут? Кто он? — Локвуд. — Думаю, я не... — А, верно, я вспомнил Локвуда. Мельче-мелкого дворянчик. Захудалые поместья, фермеры, ячмень, полагаю, или рожь. — Кто остальные? С кем он встречался? — требовательно спросила я. — Он так и не назвал мне имен но упомянул о каких-то простолюдинах, прибившихся к ним прошлой ночью. Этого он не скрывал. «Не скрывал», — повторил Теодор. «А больше ему развязать язык не получится, верно?» «Допросы не мое призвание», — заколебался Балантайн. «В академии нас такому не учили». «Что ж», — тряхнул головой Теодор. «Силой ничего не добиться. Если недоверие к королевской власти порождает подобные посиделки», то, вздернув на дыбу одного аристократишку, мы только еще больше настроим против себя остальных. — Правильно, — согласился Балантайн. — Особенно, если на дыбу его вздернет сын короля. — Значит, отделаемся от него в следующем же порту? — Думаю, ничего другого не остается, — отозвался Теодор. — Доберемся до Саутли и передадим его на повечении лорда города. — Хотел бы я глубже во всем этом разобраться, но у нас нет времени. Теодор пнул носком сапога в стену, словно только сейчас до него дошло, насколько тесна для него эта кабина. «Саутли — последний порт Галатии. Затем нам предстоит пересечь Срединное море». «Я напишу донесение и копии его отошлю в столицу, в правительственные структуры». Отсалютовав, Балантайн покинул каюту. Донесение Последнее, что будет читать мой отец или совет, это отчеты о сопротивлении реформам или о том, что назревает бунт. Бунт. От одного только слова меня бросило в дрожь. Мерхевен же досадливо махнул рукой. Поражаясь его равнодушию, я приподняла бровь, но адмирал даже не взглянул на меня. Времена сейчас тяжелые, ваше высочество, и ваш отец прекрасно это понимает. Может, и вам стоит высказать большее расположение к знати, которой реформы причинили всяческие неудобства? Теодор пронзил Мерхевина испепеляющим взглядом и выскочил из каюты.